Кое-кто из наших родных и сейчас там живет. Она помедлила, вспоминая. Я только один раз побывала в Англии. Мы съездили туда и на континент в 1948 году, после Второй мировой войны. Тогда Англия нам показалась очень красивой. Но теперь, наверное, многое изменилось. Потом раз с матерью пошли готовить чай, а Дуайт... Остался на веранде с ее отцом. Тот сказал, позвольте предложить вам еще виски. Спасибо, с удовольствием выпью. Было тепло и уютно сидеть в мягком предзакатном свете со стаканчиком виски. Немного погодя, фермер сказал, Мойра нам говорила, вы на днях плавали на север. Капитан кивнул. Да, но мы мало что узнали. Она так и сказала. Стоя у берега, в перископ очень мало можно увидеть, пояснил Дуайт. Другое дело, если бы там были развалены от бомбежки или что-нибудь в этом роде. А так, с виду все осталось по-прежнему. Только люди там больше не живут. Очень сильная радиоактивность. Дуайт кивнул. Конечно, чем дальше на север, тем хуже. Когда мы были у Кернса, там человек еще мог бы прожить несколько дней. В порту Дарвин столько никто бы не протянул. А когда вы были возле Кернса? Почти две недели назад. Надо думать, сейчас там еще хуже. Вероятно. Как я понимаю, радиация усиливается неуклонно, День — это дня. В конце концов, разумеется, уровень будет один и тот же на всей Земле. Говорят, как и прежде, что до нас дойдет в сентябре. Думаю, правильно говорят. Это распространяется равномерно по всему свету. Похоже, все города, расположенные на одной широте, она поражает в одно и то же время. По радио сообщали дошло уже до Рогхемптона. Я тоже слышал, подтвердил капитан. И до да, Элис Спрингс надвигается равномерно по широтам. Хозяин дома хмуро улыбнулся. Что толку мается этими мыслями? Выпите еще виски. Спасибо, пока больше не хочется. Мистер Дэвидсон налил себе еще немного. Ну, во всяком случае, наш черед придет после всех. Видимо, так, сказал Дуайт. Если все будет как сейчас, Кейптаун выйдет из строя немного раньше Сиднея, примерно в одно время с Монтевидео. И тогда в Африке и в Южной Америке ничего не останется. Из больших городов Мельбурн, самые южные в мире. Так что мы будем почти последними. Он с минуту подумал. Возможно, немного дольше протянет большая часть Новой Зеландии и, конечно, Тасмания. Пожалуй, еще недели две-три. Не знаю, есть ли кто-нибудь в Антарктиде, если есть... Они, вероятно, проживут подольше. Но из больших городов Мельбурн будет последний. Но сейчас похоже на то. Помолчали. Что вы станете делать? Спросил, наконец, фермер. Пойдете на свои лодки дальше? Ой, я еще не решил. Медленно произнес Сталверс. Может быть, мне и не придется решать. «Я подчиняюсь старшему почину капитану Шоу. Он сейчас в Брисбене. Он едва ли оттуда двинется, потому что его корабль двинуться с места не может. Возможно, он передаст мне какой-нибудь приказ. Не знаю, не знаю. А будь ваша воля, вы бы отсюда ушли». «Ну, я еще не решил», — повторил капитан. «Много ли на этом выиграешь?» Почти. 40% моей команды нашли себе девушек в Мельбурне, а некоторые женились. Допустим, я направлюсь в Хобарт. Женщин я не могу взять на борт. Никаким другим способом им туда не добраться. А если бы и добрались, им негде там жить. Мне кажется, было бы жестоко на последние считанные дни... Разлучать такие пары, разве что от моряков это потребуется долгу службы. Он поднял голову, усмехнулся. Подозреваю, что они бы все равно не послушались. Большинство, скорее всего, дезертирует. Я тоже так думаю. Скорее всего, для них женщины окажутся важнее службы. Американец кивнул... Вполне разумно. Так какой смысл отдавать приказ, если знаешь, что его не выполнит? А без этих людей ваша лодка не может выйти в море? В общем, может, но только в короткий рейс. До Хобарта недалеко, часов в 6-7 ходу. Туда можно дойти с командой всего в 12 человек, даже меньше. При такой нехватке людей мы не станем погружаться И не сможем идти долго. Но если дойдем до Хобарта или даже до Новой Зеландии, скажем, в Крайс-Черч, без полной команды лодка ни к чему не пригодна. Мы не сможем действовать. Тауэрс докончил не сразу. Мы будем просто беженцами. Опять помолчали. Меня еще вот чему удивляюсь. «Наконец, — сказал фермер, — почему так мало беженцев? Очень мало приезжих с севера, из Кернса, из Таунсвилла, вообще из тех мест. Вот как, — переспросил капитан, — но ведь в Мельбурне и устроиться негде. Койки свободы не найдешь». «Я знаю, знаю. Люди приезжали. Но можно было ждать куда больше. «Наверное, радио подействовало», — сказал Дуайт. «Как-никак речи премьер-министра поддерживали спокойствие. На ABC молодцы говорили людям чистую правду. «Да ну и что за радость? Ну, уедешь, бросишь дом, поживешь месяц или два в палатке или в машине». А потом все равно тебя и здесь настигнет то же самое. «Может, вы и правы», — сказал фермер. «Я слыхал, некоторые пожили так неделю-другую, а потом уехали обратно в Квинсленд. Только, по-моему, тут -то еще одно. Думается, никто по-настоящему не верит, что это случится. Мол, с кем другим, только не со мной». До последнего не верят, покуда сами не заболеют. А тогда уж не хватает пороху, а легче остаться дома и будь что будет. Ведь от этой болезни, когда прихватит, уже ведь не излечишься. Верно? Сомневаюсь. По-моему, вылечиться можно, если уехать туда, где нет радиации. И попасть в больницу, где тебя станут правильно лечить. Сейчас в Мельбурне довольно много таких пациентов с севера. О, первый раз слышу. понятно, об этом по радио не сообщают. Да и что они выиграли? Только получит опять то же самое в сентябре. Весело, что и говорить. Может, выпить еще? Спасибо, не откажусь. Тауэрс поднялся, налил себе виски. Знаете, вот я уже привык к этой мысли, и теперь мне кажется, так даже лучше. Мы ведь все смертны, все умрем, кто раньше, кто позже. Беда была, что человек к смерти не готов. Ведь не знаешь, когда придет твой час. Ну а теперь мы знаем... «И никуда не денешься? Мне это, ну, вроде даже приятно. Ну, приятно думать. До конца августа я крепок и здоров, ну, а потом вернулся домой».